Когда кончилась война, они уехали на север, в Питер, где Ракитников кончил университет. Людмила Сергеевна попыталась была опять учиться в театральной студии, но у нее не было таланта к притворству и перевоплощению, и года через два она бросила театр, поступила на службу. Стал служить и он. Сняли квартиру в три комнаты, покупали по дешевке мебель, портьеры, старинные чашки на аукционах, Наняли кухарку, перед обедом Ракитников привык выпивать рюмку две водки, ходили в кино, завелись знакомые и полетели года над незрячей жизнью. Слеп, слеп был Ракитников. Чем жила Людмила Сергеевна? Была ли счастлива, о чем мечтала, на что надеялась? Ему и в голову не приходило заглянуть в ее тайную жизнь. Пропал блеск юности... Глаза ее не лукавили, больше не играли. Была заботлива, добра, опрятна, молчалива. Он звал ее Мишей. Когда-то у него был Вестовой Миша. Теперь это имя перешло к ней. Иногда за весь день они не говорили друг другу ни слова. Когда случались неприятности в делах, он сердился и упрекал ее, будто бы она во всем виновата. Прежде она ужасно волновалась, доказывая, что не виновата. Прекрасные глаза ее наливались слезами. Теперь выслушивала упреки равнодушно, с иронией. Тот вечер, когда на травянистом пригорке они ели картошку, скрылся вместе с голубыми миражами. Тянулись, не намереваясь кончаться питерские будни. Ему бы стало смешно и нелепо, узная он, что Людмила Сергеевна Любила его именно за тот единственный вечер на островке. Быть может, ей казалось, что вечер тот вернется же когда-нибудь. А так относилась к нему, как к брату, тихо. Наконец настал неизбежный день. Ракитников вернулся домой под утро, с конфуженной и неестественной. По пути на извозчике он приготовил очень вероятное объяснение, и хотя Людмила Сергеевна не спрашивала, он словоохотливо ей налгал. Она как будто поверила. С тех пор он начал лгать ей постоянно. Потому что подошла полоса, как он объяснял одному из приятелей заводочкой, голода по женщинам. Он сошел со спиш-барышней и весело попивал с ней портвейн, В кавказских кабинетиках. Пиш-барышня, не будь дурой, однажды заявила, «Отчего бы, дружок, на сегодня раз три стошнило?» Он струсил, дипломатически заболел, спасло его только то, что у пиш-барышни оказался добродушный характер, не настаивала на разрушении семейного счастья. Вторая была — одетая в шикарный, зайчий, под песца мех девица из киностудии, с кукольной маской вместо лица и пустыми глазами. Она готовилась стать экранной тенью и была действительно бесстрастна и глупа, как тень. Это его и зацепило, но ненадолго девица оказалась невыносимой неряхой. Последовало еще несколько мимолетных увлечений. Ракитников изолгался и, и запаршивил. От трех рюмок водки он шумел, лез на скандалы, Руки чесались бить чью-то морду. И вот все сразу оборвалось. Хмурым утром Людмила Сергеевна Не завернула ему в бумагу двух бутербродов. Она сидела, одетая на краю постели, уронив руки в колени, Опустив голову, независимая, странная. «Я от тебя ухожу». Я больше так не могу жить, — сказала она тускло, незнакомым голосом. Так-то все это и случилось. Дождливое воскресенье подходило к концу, а ракитника все еще шагал по комнате, где в стене торчал ржавый костыль. Своими силами все было передумано. В усталой голове звенела пустота. Вдруг рядом у соседа загремел ключ. Сосед вошел рядом в комнату, швырнул с ног коловши, закашлялся и проговорил про себя. В конце концов, все относительно. После этого он для чего-то двигал стульями. Ракитников прислушивался, будто там была его последняя надежда. Хмуро глянув на крюк, вышел в коридор, постучался. «Да», — громко сказал сосед, — «вам что надо?» И когда Ракитников назвался, он громко крикнул «Войдите!». Сосед стоял посреди комнаты, раскуривая трубку с махоркой. Это был коренастый мужчина с большим залысым лбом и растрепанный бородой. Прищемихин, ученый. Летом его комнату три раза обчистили до нитки. Поэтому все жизненно необходимое он носил при себе в карманах парусиного балахона. Кроме того, он надевал, выходя из дома, как пережиток военного коммунизма, мешок за спину, где у него лежали книги и завтрак. Выпустив за облако Махорки, он сказал, какой вопрос вас интересует, садитесь. Видите, в чем дело, профессор? У меня там крюк. Если я сейчас... «Туда вернусь, то...» «Ага, понимаю». «Садитесь». Ракитников сел. «А вы вчера, кажется, намазались. Я сплю крепко, но в комнате у вас начался такой грохот. Я проснулся и долго размышлял, какими предметами вы можете производить столь сильные звуки. Сидите, я не сержусь». Вся беда в том, что огромные запасы энергии затрачиваются непроизводительно. В этом и есть вред пьянства – Подождите, не оправдывайтесь. Существует три состояния человеческого общества. Первое, когда моральные предпосылки действуют как силовые направляющие линии. Во всяком случае, они одни видимые на поверхности жизни. Это соответствует застою в торговле и промышленности, крепкому монархическому строю и отсутствию войн. Второе состояние. Моральные предпосылки не действуют. Они отскакивают, как горох от стены. Они перестают быть понятными и распадаются на первоначальные элементы. Направляющими силовыми линиями являются воля больших масс и голые законы экономики. Это соответствует временам революции, войн и экономическим перестройкам. Третье состояние. Силовые линии стремятся к обобщению и законченной формулировке. Массы требуют психологической разгрузки, то есть предпосылок новой морали. Это соответствует творчеству новой жизни. Ага, вы, кажется, начинаете усваивать. Итак, мы вступили сейчас в третье состояние. Силовые линии – это правильное и наилучшее распределение труда. Переход от частного... К общеплановому хозяйству и овладение максимальными запасами энергии. Нос профессор засунул бороду в рот, пожевал. К интересующему вас вопросу создание новых предпосылок, распределение энергия, коллективизм. Вот три основания, на которых строится новая мораль. К вашему случаю пьянство первое. Распределение. Вчера вы съели и выпили в 10 раз больше, чем вам принадлежало, то есть уничтожили запасы каких-то еще девятерых личностей. Второе. Энергия. Вы ругались, дрались и передвигали тяжелые предметы. Вы истратили, принадлежащие вашему лице всему человечеству, колоссальные запасы духовной и физической энергии на бесцельные и отвратительные звуковые колебания. Третьи, Коллективизм. Вы ворвались ночью в этот дом, и по отношению живущих в нем поступили, как носорог, кидающийся на муравейник. Вы едва не избили кухарку, устроили мне бессонную ночь, вселили незбыточные мечтания гражданки Лисиной. Напугали до истерики моего соседа, юношу Кизякова, готовящегося к конкурсным экзаменам и настроенного в высшей степени нервно, и так далее. — Я виноват. — Да, да, — сказал Ракитников, обхватив голову руками. — Ну, профессор, умоляю вас, скажите мне, для чего я живу? — Ага. Прищемихин откусил клочок бороды. «Вопрос не глуп. А вы знакомы с геохимией? Нет? Придется вам объяснить популярно, хотя это отвратительно». Его глаза сверкнули, не предвещая доброго. Ракитников съежился, подобрал ноги под стул. «Скажите, пожалуйста, молодой человек, вы когда-нибудь задумывались, что такое «вы»?» Живое, сидящее на стуле. Нет. Хм. Так знаете, вы есть кислородное вещество, богатое углеродом. Все остальные определения ни к черту не годятся. Количество живого вещества, начиная от подобных вам двуногих, кончая протоплазмой, количество вещества, заполняющего биосферу, то есть поверхность земной коры, равно единице с 15 нулями тонн. Или, говоря проще, 60 триллионам пудов, совершенно точно. Закон распространения жизни на Земле подобен закону газов. Не будь препятствий, живое вещество заполнило бы всю Вселенную в короткий срок. Вот пример. Одна диатомея, кремнеземная инфузория, Размножаясь путем деления, восемь дней может дать потомство, равное объему земного шара. Не пугайтесь, существуют естественные препятствия такому напору жизни. Природа разумна и экономна. Главные препятствия – это щелочи в мировом океане, связывающие свободную углекислоту, необходимую для размножения. Живая материя, которая мешают размножаться, производит давление – подобное давлению газов в закрытом сосуде. Этот необыкновенный феномен называется давлением жизни. Не одушевляйтесь, молодой человек, это не имеет ровно никакого отношения к вашему вчерашнему поведению. Итак, великие биологи давно сознали неразрывную связь, соединяющую живое вещество на Земле с окружающей мертвой природой. Два слова о природе. Почти вся земная кора, точнее 99,7% ее процента, состоит из химических элементов, относящихся к группе циклических элементов. Их основное свойство то, что эти элементы непрерывно движутся в циклах или круговоротах, начиная от первичных элементов к сложным химическим соединениям и обратно к первичному атому. Пример. Движение углерода через наш организм, молодой человек. Вы поглощаете углекислоту, превращаете ее во всевозможные углеводы, сахары, спирты, белки и прочее. И после вашей смерти все это распадается и освобождается чистый углерод. Это так называемые вихри материи, в них вечно движется мертвая природа. В ней заключена энергия, но она дремлет. Живое вещество превращает ее в работу. Не хлопайте глазами, я сейчас подойду к интересующему вас вопросу. Цель жизни, слушайте. Цель всех жизненных процессов заключается в продвижении через себя этих вихрей мертвой материи в создании круговорота атомов, цикла химических элементов биосферы. Ну, позвольте, помолчите. Вы участвуете в сложном химическом процессе мироздания, молодой человек. Да, выше голову. Развитие жизни на Земле совершается в сторону увеличения ее давления. Ага, вот где истинная основа оптимизма. И увеличивает это давление. Человек, земледелие, промышленность, шахты, химические и металлургические заводы. Человек потрошит биосферу, расталкивает природу под бока. Цивилизация уже увеличила количество свободной углекислоты на 0,05%. Вы понимаете? На 0,05% увеличилось давление жизни, ускорился круговорот атомов. А новые химические соединения, впервые появляющиеся в истории нашей планеты, Не заменяется весь лик Земли. Человечество — это новая геологическая сила. И вместе с человечеством наступает новейшая психозойная эра. Прищемихин до того разгорячился, что приближение к нему казалось опасным. Глаза его блестели, из трубки сыпался горячий пепел. «Вам понятна теперь цель жизни?» — крикнул он громовым голосом. Ракитников глядел на него, как раздавленная лягушка из-под сапога. Лучше бы остаться в неведении или справиться как-нибудь своими силами. Ну, а личность, профессор, я, я как таковой, помимо участия в общей экономике, помимо пропускания через себя углерода, кроме углеродного цикла, Вы забываете круговороты марганца, натра, хлора, цинка. Хорошо, хорошо. Но поймите, профессор, мне сейчас наплевать на это. Сейчас мне интересен только я сам. Я испоганил, растоптал свою жизнь. С каждым днем качусь все ниже. Вам знакомы «Черное одиночество»? Бесцельность существования совершенно незнакомы и никогда не будут знакомы. Одним словом, так, Ракитников поднялся со стула, губы у него затряслись. Больше всего на свете меня интересует, повешусь я нынче ночью или не повешусь. Прищемихин прикрылся бровями, никотин захрипел у него в чубуке. «Бросьте глупить ракитников!» — с неожиданной мягкостью сказал он. И затем, будто вознегодовав, на себя завопил. «Ерунда! Вы дикарь! С вами нельзя говорить на языке науки. В жизни не видел более безграмотного человека. Вы не имеете понятия о законе больших чисел. Садитесь!» Когда ваши пращуры охотились на мамонтов и, скажем, на Пенинском полуострове жило в пещерах всего тысячи две населения, каждая личность была на счету? Ваше дурное настроение обсуждалось бы на племенном совете у костра под жестикуляцию каменными топорами? Вот тогда бы вы и вешались, молодой человек, если вам непременно приспичило. Могли бы произвести впечатление на любую троглодитку. Ренессанс, вот последний взрыв индивидуализма. Чума и черная оспа пожирали в то время человечество. Личности сверкали, как звезды в бархатной ночи. Паровая машина, грандиозные завоевания микробиологии и электричества раздавили личность. С XIX века человечество бешено начало размножаться. Мы вступили в эпоху больших чисел. Мы подваливаем к двум миллиардам. Неорганизованные выступления личности не меняют статистических цифр. Мы знаем, что на каждый город полагается определенное количество самоубийств. Оно строго определено наукой. И вы через это число не перескочите. Посмотрим, сказал Ракитников зловещий. «Посмотрим, в свирепо выпить в бороду», — повторил за ним Прищемихин. «Если в этом месяце число самоубийств исчерпано, вы не повеситесь. Жалко, я не знаю цифр». Наступило некоторое молчание. Ракитника, весь сотрясаясь от ненависти, от негодования, отодвинул стул и вышел в коридор. По голове звенело, будто череп был медный, в край его били. «Старый идиот! Сволочь!» — прошептал он. За спиной его осторожно начала скрипеть дверь, высовывалась вытравленная водородом голова лисиной. Ракитников кинулся в свою комнату и повернул в двери ключ. Дождь плюхал, плюхал, позли фонарные отсветы по потолку, Все еще трясущимися пальцами Ракитников стал распутывать веревку, найденную среди грязного белья под кроватью. Хорошо, хорошо. Посмотрим, бормотал он. Завязал петлю, подошел к стене, где торчал крюк. Ноги у него ослабли. Положив веревку на письменный стол, он вернулся к кровати, отыскал бычка, окурок, затянулся. Кружилась голова. Он присел на кровать, лег. За стеной у Прищемихина было невероятно тихо. Так прошло довольно долго времени. Если бы не желание доказать, досадить чертову профессору, никаких в сущности серьезных оснований совать голову в петлю у Ракитникова не находилось. Все же не довести дело до конца слишком уж было по-свински. Он подумал, а ну-ка спущу одну ногу с кровати. не шевелилась. В конце концов, доказывать право на личность тем, что висеть на крюке с вывалившимся языком глупо. Боже мой, как глупо! Он представил третью страницу «Красные вечерние» и внизу три строчки пяти там о себе. Пружины кровати заскрипели, так сильно было движение ужаса, скорчившего его тела. Значит, струсил голубчик. Ракитников подумал. Перед ним снова прошли все безнадежности. Серо, грязновато, дрянновато. Ну, может быть, все сильно преувеличено, а? Пожал плечом. А не устроил ли он сегодня сам для себя страшненький театр, монодраму под шум дождя, с перепою? И к Прищемихину ходил, чтобы напугать. Ракитников в негодовании сорвался с кровати и очутился у стены под крюком. Но едва он потянулся за веревочкой, в комнате Прищемихина за дверью, заставленной этажеркой с книгами, упал стул и засопело. Блюдает Черт! Ракитников отвернулся к окну, лицо его жарко горело стыдом. Хрустнул пальцами. Да когда же кончится это безобразие? Со вчерашнего вечера пил, дрался, грубиянил, шумел. И весь этот проклятый день кривляюсь невыносимо сочувствие еще успеха, актеришка проклятый. Он быстро обернулся к двери, заставленной этажеркой. «Слушайте, профессор!» «Ага, слушаю!» — бодро отозвалось за дверью. «Ну да, вы правы тысячу раз. Но поймите же, я несчастен!» Басоватый голосок Прищемихина, нагнувшегося очевидно к замочной скважине, проговорил. «Идите ко мне, сыграем в подкидные дураки!» «Спасибо, профессор». «Я подумаю». «Приду, может быть». «Ну, подумайте». Ракитников бросил веревочку в корзинку для бумаг, отыскал перо, пустил слюну в пузырек с засохшими чернилами и неправильным почерком, рука ужасно трепетала, пропуская от нетерпения буквы, начал писать. Одновременно с этим письмом Я подаю прошение об отпуске. Если не дадут, брошу службу. Сейчас мне безразлично, буду питаться одними помидорами, но я должен быть там, где вы. Не пугайтесь, Людмила Сергеевна, дорогая, дорогая клякса. Я не намерен снова навязывать себя вам. Я хочу дышать одним с вами воздухом. Больше мне не нужно. В Крыму с вами, наверное, кто-нибудь, кого вы любите, потому что не любить вы не можете. Я мучительно завидую ему. Нет, нет, не пугайтесь, дорогая, дорогая. Кса. Был один вечер в моей жизни, помните? Островок, кругом синие волны, как море. Ветер, мы пекли картошку. Всю остальную жизнь я растратил, Раскидал, залил пивом. Тупо, не зрячь. Я не прошу возврата, я не смею, Но хотя бы взглянуть в ваши глаза В те синие миражи юности. Лякса. Я начну все заново, один, без вас. Я прошу только не отвернуться. Прошу, в память, Того вечера в замочную скважину при Щемихинской двери проговорили. Ну как? Или, может быть, сегодня обойдемся без дураков? Нет, нет, сейчас кончаю, профессор. Иду.